Глава третья. Муж держит паузу, словно в действительности ждёт от меня ответа, в то время как на самом деле это его давящее молчание лишь для того, чтобы я почувствовала себя максимально виноватой. Ты отключила программу слежения на телефоне? От одних только ледяных ноток в его обвиняющем голосе мои внутренности скручивает узлом Я думал, что мы договорились о том, что мне спокойнее знать, где ты. «Ты переживаешь обо мне в тот момент, когда трахаешь свою секретаршу?» «Слышу сухой короткий смешок». «Что ж, это совершенно не должно тебя волновать». «Задыхаюсь от возмущения и, конечно, собираюсь поставить его на место, а у меня язык не поворачивается». «Удивительно? А я вам расскажу, как это происходит, с чего всё начинается». Как нормальные девушки, не склонные ни к подчинению, ни к мазохизму, оказываются в отношениях с абьюзером? Нет, моя история совсем не про рукоприкладство. Андрей умеет действовать гораздо тоньше, что, впрочем, делает мою жизнь не менее чудовищной. Мне было 24 года. Я только вернулась из Пекина и была как радостный щенок на цветочной клумбе гоняться за бабочками, барахтаться в траве. Всё было позволительно. Мой будущий муж влюбился в меня с первого взгляда. Это потом, через несколько лет, начитавшись книг и статей о семейном насилии, я обнаружила, что большинство абьюзивных отношений начинаются именно так, со слишком сильной любви. В целом и поначалу всё казалось идеальным. Море комплиментов, а я лучшая женщина в его жизни. Но первые звоночки начались ещё тогда. Скорее, даже не звоночки, звонки. Их было огромное количество, по 30 в день. И это не считая СМС. А ещё встречи. Если я шла попить кофе с подружками, то внезапно обязательно раздавался телефонный звонок. Это Андрей, неожиданно проезжая совсем рядом, хотел бы заглянуть буквально на секундочку, чтобы поцеловать меня. Он так соскучился. Он заходил с громадным букетом. «Случайно получилось, не могу думать о тебе и не покупать цветов». Заказывал всем девочкам по чашке вкуснейшего капучино, обнимал меня, шутил, рассказывал чудесные истории, и все подружки умирали от восхищения и зависти. Сначала я находила всё это ужасно романтичным, пока не поняла, что совсем перестала видеться с девочками наедине. В первые несколько раз он появлялся мимоходом а потом все как-то привыкли, что я никуда без него не выхожу. И это странное, царапающее чувство, будто бы всё хорошо, но тебе неуютно. «Ты с ума сошла?» — говорили подруги. «Ты просто не умеешь ценить», — упрекала мама. А дальше больше, и она прочь поссорилась с родителями, а он, наоборот, крепко с ними подружился. «Андрюша идеальный». Когда мы представляем себе домашнего насильника, то обычно воображаем тёмное чудовище с полным отсутствием человеческих качеств. На самом деле всё не совсем так. В действительности женщина закроет глаза на мелкие недостатки, если у мужчины имеются неоспоримые достоинства. Сила воли, ум, уверенность, чувство юмора, настойчивость, уравновешенность, успешность, ответственность, целеустремлённость — Вот тот скромный набор качеств, которыми обладает мой муж-абьюзер. Андрей всегда гордился моими успехами и без конца говорил о том, какая я талантливая, до тех пор, пока мне не случилось оказаться на производственной практике в Росатоме. Можно сказать, что я совершенно случайно попала на хорошую должность. Он отвез меня на собеседование лично и всю дорогу ласково просил не переживать, если меня не возьмут. «Только сразу не расстраивайся, у тебя ещё будет время для того, чтобы сделать карьеру». Однако меня взяли после первого же собеседования. Помню, как подпрыгнула от счастья, завопила и повернулась, чтобы кинуться к нему в объятия. И именно в тот момент впервые столкнулась с чем-то непонятным, холодящим до мурашек. «Нет, Андрей не кричал». Он долго и строго выговаривал мне, что в такие компании никогда не берут неизвестно кого со стороны. А главное, ему неприятно думать о том, какие такие свои умения я могла показывать на собеседовании будущему шефу. Сейчас-то я всё понимаю. Нужно было бежать от него без оглядки. Ну а тогда его реакция была настолько неожиданной, что я просто растерялась. Оправдания для него нашлись. Он же хороший. Он же так меня любит, он же всегда меня поддерживает. Это недоразумение, нам необходимо просто поговорить. Как же я ошибалась. Вскоре такие беседы стали регулярными. Андрей предпочитал выяснять отношения по ночам, но у него-то всегда был свободный график. Я же ездила в «Росатом» к девяти утра, поэтому засыпала в общественном транспорте по дороге туда. И не только. Мои утомлённые глаза не просто закрывались. Они словно пытались убежать от реальности, где каждый день приносил новые обязательства и старые невыносимые разговоры. Он выжимал и выжимал меня, как лимон, с натугой и с требованием, которое не оставляло места для отказа. Каждый его вопрос был как новый виток этой мучительной процедуры. В однообразном ритме зевоты меня пронзала только одна мысль. «Когда же это кончится?» Я буквально умоляла его прекратить. И тем не менее, каждый раз он будил меня около трёх и ласково так говорил, «Нам надо обсудить». Вот что ты имела в виду, когда сказала это? Он задавал вопросы, требовал подробностей, повторял одно и то же. Ночью у меня не было желания спорить с ним и что-то доказывать, как не было сил сопротивляться ему поэтому я бесконечно оправдывалась и извинялась. Поскольку если согласиться и следовать его правилам, тогда и на сон времени останется больше. А ещё Андрей знал всё, о чём я говорила с родителями или подругами, даже в его отсутствии. Когда я заподозрила, что он за мной следит, меня высмеяли все, от родителей до близких друзей. «Какая слежка! У тебя чересчур богатое воображение!» «Какой контроль! Это нормально, что он тебя любит и встречает по вечерам!» «Какой абьюз! Он же не бьёт, не кричит и не обижает тебя, а цивилизованно пытается с тобой говорить!» «Вообще удивительно, что ты обесцениваешь человека, который с такой нежностью терпит все твои странности!» — осуждающе качала головой мама. Его комплименты с годами становились всё сомнительней, но казалось, что это замечаю только я. Если до этого я была идеальной и прекрасной, постепенно мне начали указывать на мои изъяны и недостатки. Слишком худа, синяки под глазами. На самом деле, повод для недовольства мог быть любой. Он повернул не туда, потому что я вовремя не включила навигатор, не напомнила ему что-то взять или сделать, или надела кеды вместо классических туфлей, не спросив его мнения. Каждый раз меня сухо отчитывали за любой из этих непростительных поступков. Постепенно всё, что мне нравилось, стало обесцениваться и поддаваться критике. Это объяснялось тем, что он знает, как лучше. В какой-то момент моя жизнь превратилась в существование с одной мотивацией, чтобы он не злился. Однажды я не успела приготовить ужин. Честно говоря, с отсутствием ужина вышло дважды. И тогда Андрей предложил мне закончить с практикой. Ты не справляешься с основными женскими обязанностями. Да, наверное. Я настолько вымоталась эмоционально, физически, психически и морально, что увидела в этом разумную составляющую. Ключевым моментом стало мамино больное сердце и навязанное мне чувство вины. Ей категорически нельзя нервничать». К тому времени почти всё моё сознание занимали мысли о том, как бы не ошибиться и не спровоцировать новый виток скандалов, выяснение отношений и обид. Помимо этого, как ещё сильнее доказать ему мою любовь, в которую он бесконечно сомневался? У меня не оставалось времени задуматься о том, что чувствую я, люблю ли его, потому что мне приходилось только доказывать, доказывать, доказывать бесконечно.